Сорок четвертая глава Первая эйфория от общения с Мией сменяется частыми приступами раздражения. Куда бы я ни пошла, где бы ни проводила время с малышкой, поблизости все время находится Нерит. Постоянно. К вечеру даже глаз начинает дергаться от того, как много хочется ей высказать. Лишь каким-то чудом сдерживаюсь. Уложив Мию спать, я беру видео няню и снова превращаюсь в шпионку. Но на этот раз удача не улыбается. И по саду бесшумно хожу, и сижу в неосвещенных уголках. Ничего. Задумываюсь, как бы использовать для прослушки свои способности, хотя не Рит в этом плане очень осторожно. Ближе к трём часам ночи, отчаявшись узнать что-либо о её планах, я иду спать. Не затишь, я затягиваются и от этого напряжения лишь возрастает. В один из звонков Леона, убедившись, что нас никто не слышит, спрашиваю у него, в курсе ли Версаль и Нерит, что ему известно, кто находится рядом с его дочерью. Леон отвечает, что это для них не секрет. «Значит, и я могу не играть роль незнающей», — вырывается сразу. «Использую эту информацию, как сочтешь нужным», — подтверждает Леон. «Тяжело вздыхаю». «Тебя что-то настораживает?» «Многое. Ты опять ничего не сказал о своих планах, а не Рит кому-то докладывает о каждом моем шаге». «Знаешь ведь кому. Ты интересна Версалю как специалист. Мы оба. Он ищет зацепки, как оставить нас при себе. А я ищу лазейки, как этого избежать». «Поражает твоя невозмутимость», — восклицаю в сердцах. «Нет смысла паниковать раньше времени». Самое плохое уже произошло. Детей и женщин Версаль не трогает. В смысле не используют в своей грязной игре? Хотелось бы верить, что этот принцип остается неизменным. Леон, кажется, в дороге слышно гудение клаксонов. Между нами тысячи километров, снова неизвестность и мое огромное желание его увидеть. Рассеянно вывожу на стене, у которой стою, причудливые линии и не сразу замечаю, что рисую сердечки. «Саша, ты еще тут?» — зовёт Леон. Наверное, я долго не отзывалась. «Боже, да я всегда рядом с тобой, каждую минуту своей жизни». Я соскучилась, Леон. Хоть и не вижу его лица, хочется верить, что он сейчас улыбается. «Я тоже, Александра. Почему так официально? Имя у тебя красивое». А какой из них тебе больше нравится? Твое настоящее. И фамилия моя тебе идет однозначно. Может, в жизни действительно все происходит вовремя. Где-то наверху уже написан сценарий, проложены пути, и мы сами выбираем, по какому двигаться, чтобы в итоге стать тем, кем мы должны. В отношениях с Леоном я была лишена многих радостей. Не было красивого первого раза. Не было ухаживаний и прочей романтики, ничего не было. Началось у нас с ним нестандартно, как Талия про себя и мужа говорила, вверх тормашками. Но связь установилась такая крепкая, что точно знаю, где бы мы ни находились, ее не разорвать. Даже взять не рит. несмотря на ревность, сейчас, в это мгновение... Я каждой клеточкой ощущаю, как Леон хочет к нам СМИ, как он старается ради нас. И в наших с ним силах все изменить. Главное, не ступать на путь, который приведет совершенно не к тому решению. И это самое сложное. Неуверенность и страх чаще всего заставляют ошибаться. И в первую очередь неуверенность в себе. «Саша», — снова зовет Леон, — «ты куда опять пропала?» Я задумалась. Надеюсь, о чем то хорошем? Да. Направляю мысли в правильное русло и представляю губы Леона. Прошлого уже нет, о будущем пока можно только мечтать, хотя это и приятно, а настоящее таково, что я хочу обнять Леона, прижаться к нему и просто быть рядом. Чтобы ускорить нашу встречу, надо приложить усилия и выбрать правильную стратегию поведения. «Со всеми. Мне важно знать насчет Нерит. Я могу самостоятельно принимать какие-то решения, касающиеся ее или Мии, и любых перемещений по острову». «Вполне. Это ты сейчас на Маврики, а не я. Ты как-то проявлял к ней симпатию?» Вырывается прежде, чем успеваю закрыть рот. Леон смеется. «Даже к лучшему, что тебя не было рядом в первые дни после операции». Бежала бы сейчас, наверное, куда глаза глядят. Когда мне плохо, я невыносим. Это значит нет? Это значит, я тебя выбрал. Еще вопросы? Очень много. но все приличные встречи. Ну нет, приличной она точно не будет. Уже хохочет Леон. Кусаю щеку изнутри. Эмоции зашкаливают. Скучаю. Как же я скучаю по домианису. «Будь Ладен Версаль и проблемы Леона». «Ну все, Александра, мне пора». На связи». Отвечаю, и когда разговор заканчивается, убираю телефон. Еще несколько минут я нахожусь в плену воспоминаний, а потом иду к Мии. Во время вечерней прогулки на берегу мы встречаем Колифа. У него новая лодка и снаряжение. Я обнимаю Мию покрепче и направляемся к нему. «Привет. Здороваюсь и осматриваю улов. Ты и по вечерам выходишь на рыбалку?» «Обычно нет, но сегодня есть время. Я теперь, как и Майса, тоже учусь, только не компьютером. Отец недавно на семейном совете сказал, что всем надо подтянуть знания. Вот, выполняю. Завтра с тобой погружусь, можно?» Колев смотрит на меня, потом на Мию. «Уверена?» — хмыкает он. Уверена. Давно не испытывала этих ярких эмоций, да и просто хочу отвлечься. Иначе раздражение и поглотит меня целиком. Нужно хоть как-то сбрасывать напряжение. И в целом любая физическая нагрузка не будет лишней. Хотя той, что я получаю с Мией, тоже хватает. Она упитанный младенец, и спина уже начинает ныть. «Ну хорошо», — соглашается Колев нам подходит Майса и помогает брату убрать снаряжение. Они говорят о чем-то на Креольском. Наблюдаю за ними и вспоминаю, как по вечерам вся их маленькая семья собирается в домике вместе. С какой заботой Зифа относится к детям, хоть и покрикивает на них частенько, особенно когда Колев и Майса ввязываются в какие-то авантюры. Ловлю себя на мысли, что у меня так не было. Никогда не было. И очень хочется, чтобы единение было у нас с Леном и Мией. Мама меня любила, и папа тоже. Но тепла в родительской семье не ощущалось. Ни без денег, ни с ними. Странно. Почему так, и от чего это зависит? Может, причина в том, что у людей разные цели и взгляды на жизнь? Папа всегда стремился к роскоши и достатку. А мама хотела, чтобы он больше внимания уделял семье. Пусть денег было бы и меньше. Мы с ней часто проводили время вдвоем. Мия ерзает на руках и просится на песок. Нет, сладкая, мы сейчас пойдем кушать, мыться и спать. Ты сегодня и так перевыполнила план по активности. Очень мало спала. Целую ее в розовую щечку. Мы с Леном о многом говорили, однако о важном я его до сих пор так и не спросила. По его словам. Он видит свою дальнейшую жизнь с нами. Но быть с нами — это просто галочка в документах или все же совместные вечера и выходные. Не собирается он со временем вернуться в гонку за большими деньгами и возможностями. Искупав и покормив Мию, укладываю ее спать. Малышка засыпает почти мгновенно, а я, забросив свои попытки через нерит разузнать что-то о планах Версаля, иду к Зифе. Прошу ее подменить меня утром. Ставлю будильник и беру книгу. На десятой странице глаза слепаются. Будильник звенит рано, на рассвете. Я открываю глаза и смотрю в потолок. Нет сил подняться. Очень хочется поспать еще хотя бы часик. Все-таки материнство — это ох, как непросто. Даю себе десять минут поваляться, затем встаю и заглядываю в кроватку. Мия спит, и во сне она такая красивая, очень похожа на Домианиса. До сих пор не верится, что это его дочка. Целую пухлощекого ангелочка и иду в ванную переодеваться. Собираю волосы в высокий хвост и, обмазавшись ног до головы солнцезащитным кремом, спускаюсь к Зифе. Предупреждаю ее, что ухожу на берег. Колев уже ждет, он встречает с улыбкой. Мы отплываем от берега. Бросив якорь, по очереди погружаемся в воду, и я испытываю ни с чем не сравнимое наслаждение. В Израиле даже близко не было таких эмоций. Ну или только, когда с Даном оставались на пляже. В те минуты создавалась иллюзия, будто я на Маврикии. «У тебя опять вышло больше!» — Смеется Колев, когда, вернувшись, мы пересчитываем улов. «Может, будешь плавать со мной каждое утро?» Если об этом узнает Леон, он не будет в восторге. А мы никому не скажем. Смотрю на Колифа, на рыбу и задумчиво кусаю губу. Точно, как я раньше не додумалась. Нерид за мной шпионит, буквально за каждым шагом. На уловки не ведется, но ведь есть Колиф и Майса. Почему бы их не использовать? Мне нужна твоя помощь, только это будет нашим секретом. Что скажешь? Колев заинтересованно кивает. «Я прошу его последить за Нерит несколько дней. За это соглашаюсь ловить с ним рыбу. Как по мне, отличный бартер. Еще и Майсу подключу». Зифу тоже не мешало бы, если бы не ее излишняя впечатлительность. Может, ненароком где-то проболтаться. «А мне нравится, договорились». Колев протягивает ладонь. «Мы скрепляем нашу сделку рукопожатием, и я схожу на берег». Не успеваю сделать и нескольких шагов, как замечаю Нирит. Она быстро приближается, и вид у нее уверенный. «Можно вас на пару слов, Александра?» Начинает она резко. «Опять будешь высказывать, что я могла бы не Зифу, а тебя попросить приглядеть за Мией?» «Нет, я понятливая, по другому вопросу». «Ну хорошо, идем в сад, в тень. А то такое чувство, что сейчас меня не только солнечный удар хватит» но и что-то посерьезнее. Уж очень решительно настроена не Рид.